Глава шестая. Вальбона 666. Окна обшарпанные виллы на ганспаулке были затянуты жалюзи, несмотря на то, что солнце уже высоко поднялось в небе. Я нашла по темному коридору, держа в левой руке листовку с фотографией пропавшей сестры Ленки, словно щит. По дому, в котором была прожита вся ее жизнь, она плелась, словно привидение. Старые домашние запахи возвращали ей ощущение давней атмосферы, которую лучше всего символизировало слово «радость». Прежде залитые солнцем комнаты дома на одной из самых привлекательных улиц Праги, после исчезновения сестры заволокла печаль. Мать первой начала опускать жалюзи на кухне, в которой проводила больше всего времени. Постепенно... Когда в бурной череде событий терялись последние проблески надежды на то, что её дочь объявится, она затемнила и другие окна. Отец, сосредоточенный на Ленке, сдался. Вилла постепенно начала превращаться в тёмный угрюмый склеп. Тишину нарушало мягкое шлёпание шагов Яны. Остановившись у комнаты мамы, она заколебалась потом, положила ладонь на холодную латунную ручку. Дверь заскрепела, и ее согнутая фигура, как призрак, проникла в спальню. Она стояла в темноте у идеально застеленной постели. Только теперь она поняла, что даже не знает, почему они с Ленкой называли эту комнату маминой, ведь рядом с мамой спал и отец. Луч света осветил изголовье. Супружеская фотография давних влюблённых равнодушно взирала со стены. На ней было запечатлено что-то невероятно правдивое. Оба глядели куда-то в безвозвратное, улыбаясь, наверное, потому что не знали, какое будущее ждёт их. Яна наклонилась, чтобы приблизиться к собственному прошлому. Она посмотрела на острое, точёное лицо отца, его синие глаза — такие же, как у нее и у сестры Ленки, сияли. Серые мамины глаза смотрели перед собой, и у Яны появилось чувство, что сейчас мама принадлежит только ей. Она встала на постель, легко дотронулась до рамки старой фотографии и услышала знакомые голоса. Из руки ее выскользнула листовка с надписью «Ищем своих детей». Закрыв глаза, она медленно дышала, ощущая все те запахи, которые напоминали ей о детстве. Каждой клеточкой своего тела впитывала она атмосферу некогда счастливой комнаты. Перед глазами её мелькали давно исчезнувшие образы. Почему они появлялись в её голове, она не знала. Не знала потому, что человеческая судьба всегда была загадкой. Она постигла её, и они вернулись. «Мамочка!» — прошептала она в тишине самое важное слово на свете. Открыв глаза, она прижала одну ладонь к маминому праздничному платью, а другую — к отцовскому пиджаку. В темноте она услышала стук собственного сердца. В этот момент словно обновилась их связь. Яна перевела дыхание, стекло на старой фотографии холодило ее ладони. Именно оно напомнило ей, о неизбежном равнодушии смерти. Она стояла на постели, как на покачивающейся лодке, свесив вдоль тела руки. Мысли возникали, как потоки воды на палубе корабля среди разбушевавшегося моря. Она видела отца, его гордость за Ленку, когда то сообщила ему, что ее приняли на медицинский факультет в Мюнхене. Он смотрел на официальный документ, и глаза его светились так же, как на свадебной фотографии. Только мама беспокоилась, что Ленка будет слишком далеко от дома. И что от всего этого осталось? В голове ее крутились вопросы, ответа на которые она не знала. Она подняла с постели листовку с фотографиями студентов и спустилась на пол. Желтый свет в коридоре выхватывал из темноты островки ее пути. Она безошибочно шла, к Ленкиной комнате. Мама заперла ее на два оборота еще тогда, в сентябре, когда ее дочь не вернулась. Она говорила, что откроет комнату, как только дочка вернется. Но до этого момента так и не дожила. В течение всех этих лет в комнату никто не входил. Отец проходил мимо запертых дверей со слезами на глазах, порой сжимая кулаки. И я не за все это время до сегодняшнего дня не приходила в голову открыть дверь. Она остановилась, вынула из кармана ржавый ключ, который мама много лет тому назад повесила на кухне на крючок. Замок заскрежетал, двери в комнату, что были чернее ночи, открылись. Только свет преодолевает тьму, но кто победит, никому знать не дано. Воздух внутри был теплее, чем в коридоре. Затхлость и запах старой бумаги навязчиво обступили Яну, застывшую в немом ужасе. Первый шаг она сделала, как во сне. Ее охватило предвкушение новых поисков, и она скрылась во тьме, оставив на всякий случай дверь открытой. Тяжело дыша, она поднимала ногами пыль на полу, которая клубами взлетала вверх. Глаза набухали, как перед грозой. Не хватало только яркого света молнии и грома. Она решительно продвинулась на два шага вперед. Если бы не ее твердая решимость узнать, почему Ленка не вернулась, она бы отсюда убежала, захлопнула бы за собой дверь раз и навсегда. Но что-то заставляло ее идти дальше. Кодом доступа для ее продвижения были слова «обнаружить» добиться, разгадать старую загадку. В этот момент ей было неважно, чем она пожертвует и останется ли в живых. Как мало кто из молодых женщин Яна осознавала, что и ей придется умереть раньше или позже, но в глубине души она была убеждена, что этот час еще спрятан под покровом далекого будущего. Никто наперед не знает свою судьбу Поэтому так упоительно бывает делать шаг по непротаренному пути. Первый шаг был решающим и для Яны. Но в тот день она и не представляла, какие препятствия ей уготовила жизнь. Она держала судьбу в ладонях, подобно тому, как когда-то ее отважная мать держала ее жизнь в самом ее начале. Если уж Яна за что-то бралась, то не смотрела ни налево, ни направо. Ей было все равно, уволит ли ее директор Циммерман, осудят ли окружающие. Тем единственным, кому надлежало выстоять, была она сама. Она повернула голову. На стене из тьмы выглянула фотография Ленки с Яном. С рюкзаками за спинами они оба улыбались по дороге в неведомое. В комнате, казалось, все было по-старому. Она пошла... Прямо к столу с компьютером, где стоял отодвинутый стул, как будто Ленка отошла от стола только вчера. Ее внимание привлек свисавший с потолка индейский ловец снов. Она слегка тронула его рукой, пыль, осевшая на нитках, посыпалась вниз. Яна села, только сейчас, заметив, что возле монитора лежит расческа для волос. Подняв ее, она пощупала твердые зубчики. К пальцам ее пристало несколько чёрных волос. Она держала их перед глазами, от её дыхания они двигались туда-сюда, немые свидетели, потерявшие свою хозяйку. Возле лампы лежало несколько сложенных карт. Она бегло взглянула на одну, другую, третья была картой Албании. Она поспешно разложила её перед собой, чтобы найти этот проклятый пограничный переход, как там он называется. Пол за её спиной затрещал, но, может быть, это ей только показалось. Лампа на её лбу по закону подлости погасла. Наступила тьма. Она снова услышала этот треск досок. Яна затаила дыхание, мороз пробежал по её коже, покрывшейся пупырышками. Пальцы лихорадочно пытались привести в действие лампочку, но та лишь помигала и погасла. Яна быстро встала, нечаянно задев ловец снов. Сердце ее бешено стучало. В дверях кто-то стоял. Лица видно не было. Темный силуэт слегка освещался слабым светом, что попадал в коридор из кухни. Она снова попробовала включить лампочку на лбу, но безрезультатно. «Ты что тут дуришь?» Знакомый голос прервал тишину. В комнате зажегся свет. Йозеф у двери еще держал руку на выключателе. У Яны подкосились ноги. «Ты не должна быть в школе?» Он сделал несколько шагов ей навстречу. «Нет». Она энергично покрутила головой. «Ты же знаешь, что меня выгнали». «А что ты тут делаешь?» Он слегка кивнул в сторону раскрытой карты. Они неподвижно стояли друг напротив друга. «Я хотела бы разобраться, что случилось с Ленкой. Мне пришёл её паспорт». «Паспорт, говоришь?» Его голос доносился словно с другой планеты. «От тебя разит, как из бочки». У Яны блеснули глаза, но она не дала сбить себя с толку. «Я могу взять свои вещи?» Продолжил Йозеф, возможно, немного безжалостно, но он был уже по горло сыт ее пьяными эскападами. «Моя комната на втором этаже справа». Она протянула руку к открытым дверям, слегка качнувшись. «Иди, возьми все, что тебе нужно». После этих слов она отвернулась к столу. На мгновение показалось, что именно здесь и закончится их общий путь. Он медлил, вспоминая при этом о походах, в которых они были вместе, и о том, как Яна испуганно бежала по железнодорожной колее, когда он упал в вагон с песком. Ее равнодушие удивило его, наверное, поэтому он остановился в дверях. Она сидела, повернувшись к нему спиной, и смотрела на карту, думая о сестре и о том, чем же она заплатила за то, что не вернулась. А тут еще и Йозеф. Ну ладно, пусть он уходит. Кто-то бы ругался, кто-то горевал бы. Но она твердо решила. Она отправится в эту проклятую Албанию, хоть бы и одна. И пока не разберется, что произошло с Ленкой, домой не вернется. Йозеф смотрел на нее, будто чего-то ожидая. Его удивило отсутствие ее интереса. К тому же он подумал, что с этим своим переездом, может, слегка и преувеличил. Сколько народу бухает у них в фонде? «Да все, включая Павла», — ответил он сам себе. «Тогда почему это так важно ему именно в отношении этой рыжей девушки?» «Наверное, потому что она нужна ему». В том письме был паспорт моей сестры Ленки. Она почувствовала, что он на нее смотрит. Мне прислали его из Лондона. «Какое письмо?» Он немедленно воспользовался возможностью продолжить разговор. «Ты что, не слушаешь меня?» Яна повернулась к нему от с картой. «А что, я должен?» — попробовал он выяснить отношение напоследок. Яна встала, вынула из нагрудного кармана паспорт. Вот что было в том письме. Ни о чем больше не спрашивая, он взял в руки маленькую зеленую книжечку и стал ее листать. Он остановился на третьей страничке, как она и предполагала. Яна подняла голову, чтобы он лучше ее видел. Никогда не обращал внимания, насколько вы похожи. Он смотрел то на нее, то на портрет Ленки в паспорте. Все, кроме этих рыжих волос. Потом он стал сосредоточенно переворачивать страницы, разглядывая печати пограничных переходов. «Кто тебе это послал?» Он поднял на нее глаза, но она только пожала плечами. Открыв страничку с печатью в Вальбона 666, он остановился. На расплывшейся эмблеме Ясно вырисовывались очертания какого-то строения. «Такой пограничный переход я не знаю». Он хотел включить компьютер, но она удержала его руку. «Нельзя. Мама бы не разрешила». «Твоей маме уже всё равно». Он нажал на кнопку, Яна закрыла лицо ладонями. «Прости». Он неловко уселся на стуле. На мониторе постепенно стали проступать давно неиспользовавшиеся иконки. «Тебе не за что просить прощения». Она погладила его по волосам. «Тогда в тот поход должна была поехать и я». Йозеф удивлённо посмотрел на неё. «Да, это так, но у меня была школьная вечеринка как раз в день отъезда». Она тихо вздохнула. «Это спасло мне». В приливе чувств она хотела произнести слово «жизнь», но не закончила фразу. «Ваши бы в твои пятнадцать отпустили тебя в Албанию?» не удержался он от вопроса. Сестра сказала родителям, что мы поедем в Румынию, на Фегераш, чтобы они не волновались, и парни дома сказали то же самое. Знали, наверное, что поездка в Албанские горы родителям не особо понравится. Яна неохотно подтвердила, и он повернулся к монитору. Направив мышкой стрелку на иконку «Google Earth», он нажал на кнопку. На экране монитора, как по команде, появились волны. «Ну давай». Он хотел ударить по пластиковой крышке, но она поймала его худощавую руку. «Карта Албании у тебя перед носом». Йозеф принялся исследовать албанско-черногорскую границу, особое внимание уделяя горам проклетия. «Хани и Хоти», — указал он на пограничный переход неподалеку от Скадарского озера. «Здесь, если судить по штампу в паспорте, они должны были перейти границу. Но в Вальбона, что это за место?» на беспомощно стояла рядом с ним. «А что, если это просто печать какого-то туристического ресторана?» «Не думаю». Йозеф опять склонился над картой. «Тут пусто, туризм совсем не развит». «А если это печать какого-то учреждения или организации?» принялась импровизировать Яна. «Что это?» Указательный палец Йозефа остановился над очертаниями деревни Вальбона прямо посередине проклятых гор. Они вместе уставились в одну точку. «А что это за две точки над «Е»?» — спросила она. «Не знаю». Он подпер лицо рукой. «Может быть, ошибка на печати или на карте?»